Глава 6. Делать с чем? спросила Амелия, отвлекаясь от очередного карточного расклада. Она подняла голову, чуть переменила позу, выпрямившись на зелёной траве, и обозначила уголками губ вежливую улыбку. "Ясно. Значит, я снова сплю". Вздохнув, я плюхнулась рядом с ней. "Я что?", спросила это вслух. "Почти" ивнула она и вскинула руку, указывая наверх. Ты думаешь об этом даже во сне. Я перевела взгляд на мрачное тёмное небо. Сезые тучи сбились в ряд, сплетаясь между собой в буквы. Что с этим делать? Торжественно вопрошало небо. Эпично, ничего не скажешь. Я вновь посмотрела на Амелию и спрятала руки в карманы кожанки. Джинсы, футболка, куртка. Как же я соскучилась по нормальной одежде. У меня проснулся дар, неохотно призналась я. Амелие резко смела карты и принялась задумчиво перемешивать их, держа в руках. Стремительное развитие событий, пробормотала она. Слишком стремительное. Амелия снова подняла глаза к небу, где вдали сверкнула молния. Тебе удалось скрыть дар? Кажется, да, неуверенно сказала я. Блэк ничего не заметил. Мистер Блэк? удивлённо переспросила Амелия. Зачем ты с ним общаешься? Неприятный и заношивый тип. Но кто-то же должен был поднять мне тело мистера Томсона, огрызнулась я. В голосе Амелии сквозило столько пренебрежения, что я невольно обиделась за некроманта. Характер у него, конечно, не сахар, но положиться на него можно. Ты что сделала? Карты выпали из рук Амелии, но она не стала поднимать их. смотря на меня, округлившимися от ужаса глазами. Я расспросила убитого. Важно, ответила я и недовольно добавила. Могла бы предупредить, что мертвецы отвечают на редкость односложно. От болванчика можно больше выдобить, чем от них. "Я думала, ты знаешь", удивлённо сказала Амелия, чуть ёжись от поднимающегося холодного ветра. Ведь мои воспоминания, да-да, принадлежат телу. Досадливо цокнула языком я. Не стоит мне снова напоминать об этом. Я подтянула ноги к груди и уткнулась подбородком в колени. В следующий раз не буду полагаться на удачу и пролистая все книги, что найду, снова в такую ложу я уже не сяду. Лия, не знаю, что ты задумала, но не связывайся с мистером Блэком. Некроманты, хмм, словом, у них плохая репутация. Почему? Рассеена поинтересовалась я. думая как раз о Блэке и причинах, заставивших его помогать мне, вряд ли его токсины заинтересовал флирт со мной. А какая ещё репутация может быть у прислужника в смерти? С недоумением посмотрела на меня Амелия и придержала светло-жёлтую шляпку рукой. Ветер усиливался. Ни один благородный лорд не станет развивать в себе этот дар. Впрочем, у мистера Блэка не было другой возможности пробиться наверх. Я нахмурилась и хотела спросить, что она имеет в виду, но поверхность пруда заволновалась. "Ты тревожно спишь", тихо проговорила Амелия. "В любой момент можешь проснуться". Она отвела взгляд от колеблющейся воды и снова взглянула на меня. "Что за дар живёт в тебе?" Я взглянула на свою раскрытую ладонь. Сейчас я совершенно не чувствовала покалывания или жжения. "Огонь", тихо сказала я. "Он срывается с моих пальцев и «Маг-боевик», — кивнула Амелия, не дослушав меня. «Со специализацией на огне. Что ж, думаю, это твоя стихия». Я усмехнулась. «Да, мне, человеку, который сначала делает, а потом думает, огонь подходил как никому лучше. Знать бы еще, как управлять этой стихией». Амелия куснула губу и снова принялась тесовать карты. «Попробуй поискать учебник для первокурсников факультета боевой магии». Возможно, несложные упражнения помогут тебе контролировать дар. Помни, тебе нельзя его демонстрировать. Да поняла я, раздражённо буркнула я. Если бы это ещё было так легко. Мы обе взглянули в сторону пруда. Тот словно штормило. В небе загрохотал гром. Времени немного, озвучила Амелия то, о чём я и сама догадалась. Ладно, заволновалась я и перешла к главному. Мне пришлось повысить голос, чтобы перекричать новый раскат грома. Почему именно ты должна стать следующей жертвой? Что тебя связывает с мистером Томсоном? Я не знаю, тоже переходя на крик, ответила Амелия. Её изящную шляпку снесло новым порывом ветра. Возможно, это что-то только что должно произойти. То есть, мне пришлось вцепиться в стоящий рядом пень, чтобы удержаться на месте. Казалось, меня вот-вот сорвёт с места. Амелия тоже пригнулась к земле. Мы никогда не были близки с мистером Томпсоном. Он не делился со мной секретами и даже никогда не обсуждал своей работы, считая, что хорошенькой девушке не к чему забивать голову всякими глупостями. Вот ведь сноб. Я думаю, продолжила Амелия, и вой ветра приглушил её голос. что совсем скоро что-то случится. Какое-то событие втянет меня, то есть тебя, в игру убийцы. Я мысленно чертыхнулась. Ждать ещё больших неприятностей мне не хотелось. Прозд задрожал, а ветер превратился в ураган. Меня оторвало от земли, но я так крепко ухватилась за пень, что тот заскрепел. Его корни вытащило из земли. Держась на одном честном слове, они всё ещё цеплялись за почву. Поделись со мной предсказанием, из последних сил закричала я. У меня завтра лекция у твоего курса. Амелию тоже подхватил ветер. И она закружилась в смерче из травы, земли и камней. В садник рассыплется прахом. Что? зарычала я. Какой в садник? Темнота оброшилась на меня, и в следующее мгновение я очнулась на постели с бешено колотящимся сердцем. Лоб покрылся испариной, а спутанные волосы падали на глаза. Я сделала вдох-выдох, встала, налила в стакан воды из стоящего на столе графина. и снова забралась под одеяло. Уснула я на удивление быстро. А утро началось с шокирующей новости. Мистера Блэка арестовали. Если бы не мисс Пруденс, принесшая мне чай и тост с джемом, я бы точно проспала. Ночное приключение отняло больше сил, чем я рассчитывала. Мисс Бартон вот так бледны, сочувственно заметила горничная и аккуратно поставила серебряный поднос с завтраком на прикроватную тумбочку. Я решила принести вам ромашковый чай, чтобы вы могли подкрепиться. О, растеряна сказала я. Благодарю вас, мисс Пруденс. Я тронута вашей заботой. Ну что, вы, мисс Бартон, смущённо отмахнулась она. Я же видела, что вчера вы легли очень рано. Женское недомогание вещь крайне неприятная. Интересно, сегодня я ещё могу использовать эту отговорку. Я кивнула и щедро полила тост джемом. и впилась в него зубами. Есть хотелось ужасно. Наверное, кладбищенские пейзажи подействовали на меня как-то неправильно. Жить захотелось с удвоенной силой, а мысли о смиренности и неизбежности судьбы явно обошли меня стороной. «Сегодня в замке неспокойно?» — неожиданно проговорила мисс Пруденс. Отойдя к камину, она присела и начала ворошить холодные угли, таинственно поглядывая на меня. Кажется, ценой завтрака было обсуждение сплетен. Ну что ж, не могу же я отказать доброй женщине в такой малости. Я неторопливо доживала тост и вежливо спросила: "В самом деле? Ох, вы же ещё не слышали новости". Мисс Пруденс перестала делать вид, что занята камином, и вспеснула руками. Глаза её горели желанием просветить меня. "Мистера Блэка арестовали?" Тост встал поперёк горла, я закашляла. Пришлось срочно сделать большой глоток горячего чая. Я обожгла язык, тихо чертыхнулась и вытерла выступившие на глазах слезы. «Да что вы говорите?» — ненатурально удивилась я, но мисс Пруденс была достаточно и намека на интерес. Она присияла и, понизив голос, проговорила, смакуя детали. «Только подумайте, мисс Бартон!» Он тайком проник на кладбище и поднял тело достопочтимого мистера Томпсона, да упокоит единой его душу. Добавила она и торопливо осенила себя, если не крестом, то знаком очень на него похожим. Не может быть. Всё так же неискренне и без энтузиазма отозвалась я, пытаясь утихомирить мечущиеся мысли. Значит, Блэка поймали. Учитывая, что мы изрядно на следили, этого и следовало ожидать. Но чёрт. Как же так? Да, да, закивала Miss Prudence, упиваясь разговором. Она даже приосанилась. Мне сказал об этом мальчишка с кухни, а тому мерднер капитана полиции, прибывшего ночью на вызов. Возможно, произошла ошибка, с надеждой спросила я. Мистер Блэк всегда казался мне добропорядочным гражданином и настоящим джентльменом. Джентльмен, фыркнула мисс Пруденс. Только вы, мисс, с вашим добрым сердцем, и могли назвать так сына печника. Я замерла с открытым ртом. Блэк не из аристократов? Кто бы мог подумать? Его надменность, манеры, ирония это всё не издержки светского воспитания? Вы мне сне думаете, его полиция за дело задержала? Нашлись какие-то улитки. Улики. Механически поправила я, думая о своём. Вот-вот, мисс, радостно закивала головой горничная. Так что вы не думаете, что на него напрасно возвели? Даже мысли такой не было. Вот только от того, что Блэк исцапали за дело, легче не становилось. Говорят, что если человеку тяжело, у него на сердце камень. Так вот, у меня было чувство, что мою грудь придавило кирпичами. "Это всё слухи, мисс Пруденс", проговорила я, беря себя в руки. "Расследование же ещё не завершено. Не могу знать", развела руками она и посмотрела на меня с разочарованием. "Вы поели, мисс Бартон? Позвольте забрать поднос". "Вот ли я. Теперь-то не мисс, а снова мисс Бартон". и плюшки изволь тоже вернуть. Человек к тебе с такими сплетнями пришел, а ты его не поддержала. Амелия бы сейчас со стыда сгорела. В списке главных талантов леди первым пунктом стояло умение непринужденно обсуждать погоду и чужие промахи. Я выдавила из себя улыбку и проводила взглядом недовольную мисс Пруденс, громыхающую под носом. Как только дверь за ней закрылась, я вскочила и кинулась к шкафу. Во-первых, Я уже опаздывала на лекцию. Во-вторых, времени, чтобы вытащить блека из тюрьмы, становилось всё меньше. В этот раз лекция проходила в другой аудитории, не такой большой и официальной. В скромной комнате с десятком письменных столов было тепло. Разноцветные витражи на окнах пропускали достаточно света, чтобы чувствовать себя уютно. Третий курс факультета пророчеств был немногочислен. И большую его часть составляли девушки. Они смотрели на меня, как на равную. Признаться, это нервировало. Запудрить им мозги будет не так просто. Мисс Бартон подала голос, темноволосая девушка с первой парты. Её красота была броской, а наряд ярким и эпатажным. Такого количества разноцветных воланов мне ещё видеть не приходилось. Вы покажете нам сегодня, как работать с магическим шаром? Я не разобралась в схеме. Профессора Родверга. Как вы считаете, целесообразно ли использовать его метод? Хороший вопрос, бодро сказала я, изо всех сил напрягая память. Так оварно молчала и, кажется, притворилась мёртвой. Мы непременно ответим на него, но немного позже. Сейчас я хочу вам рассказать о мисс Бартон. Снова перебили меня. На этот раз не взрачная девица с задних рядов. А как же предсказание? Вы же с него всегда начинаете урок. Действительно, я чуть не забыла о нём. Я растянула губы в улыбке, мысленно посылая на голову девицы гром и молнии. Итак, предсказание. Хм. Класс замер, и я вместе с ним. Минуты три мы таращились друг на друга, а затем кто-то кашлянул, и я неохотно открыла рот. «Всадник», — за могильным голосом протянула я, прикрыв для пущего эффекта глаза. Россыпится прахом. Я выдержала театральную паузу и распахнула глаза. Студенты на меня смотрели скептично и с изрядной долей сомнения. Мисс Бартон заговорил единственный в группе парень. А вы хорошо себя чувствуете? Что ж, Лия, твой выход. Давай, расскажи им про женское недомогание. Я собралась с духом и нацепила на лицо то самое невозмутимое выражение, которое часто видела у Блэка. Но сказать ничего не успела. Раздался оглушительный грохот и звон разбитого стекла. Рядом с моим лицом, едва не задев ухо, пронеслось что-то большое, белое и... пернатое. Я, как все студенты, с изумлением воззрилась на белую сову, приземлившуюся на край моего стола. Ее желтые глаза взирали на меня требовательно и немного возмущенно. Белые перья топорщились. Огромные крылья она и не думала сворачивать. Я заметила, что к кактистой лапе привязана свёрнутая трубочкой послание. И сделала шаг как птица, но девичий крик заставил остановиться. Смотрите, всё та же студентка с первой парты ткнула пальцем в разбитое окно. Это же был витраж с всадником. Он рассыпался на мелкие осколки. Я обернулась к окну. В открытый проём, обрамлённый осколками разноцветного стекла, Задувал пронизывающий и злой ветер. Я поежилась от холода и только потом поняла смысл слов студентки. Предсказание Амилии сбылось. Нет, моё предсказание сбылось. Я расправила плечи и обвела класс гордым взглядом. Мисс Бартон, какое точное предсказание. Вы его сделали с помощью магического шара? Да не говори глупостей. Такие образы может подсказать только кофейная гуща. В восторженных и любопытных вопросах Я не сразу услышала один, деловой и практичный. А чья сова? спросил единственный на курсе парень. Хм, многозначительно ответила я и подошла к птице. Та посмотрела на меня, чуть склонив голову, а затем ухнула громко и требовательно. Её круглые жёлтые глаза смотрели на меня изучающе. Привет, негромко сказала я, осторожно протягивая к птице руку. Ты у нас кто? взметнулись и захлопали белые крылья. Мгновение, и сова уселась мне на кисть, как будто мы с ней были хорошо знакомы. Её когти чуть царапнули мою нежную кожу. "Букля", пробормотала я, чуть растягивая последний слог. "Ты будешь Буклей". Сова ухнула и приподняла тёмно-коричневую лапу с посланием. Я осторожно потянулась к нему. Пальцы сжались на свёрнутом листе бумаги и не смело освободили его от верёвки. Как только послание оказалось у меня в руках, птица снова ухнула и спланировала на стол. Её заинтересовал магический шар, и она принялась, наклоняя голову то влево, то вправо, всматриваясь в своё искривлённое отражение. Под перешёптывание студентов я развернула мелко исписанный лист жёлтой бумаги и торопливо забегала глазами по строчкам. Дорогая Амелия, я тяжело переношу нашу разлуку. Надеюсь, что дела меня не задержат. и я успею вернуться домой к Рождеству. Твой отец писал, что ты глубоко расстроена потерей своей любимицы. И находясь в Андасе, я посетила аукцион магических вещей и редкостей, намереваясь, помимо прочего, обзавестись для тебя новым питомцем. Я присмотрела великолепную птицу. Размах крыла, длина перьев, цвет клюва. Ни к одному параметру нельзя придраться. Ее родословная восходила к совам самой пророчицы Каслеры Дерг, Словом, достойная представительница пернатых. Я уже почти получила её на аукционе, но в тот самый момент, когда пришёл мой черёд повышать цену, ко мне подсела глава гильдии предсказателей, леди Беатрис Крофтон. Она доверительно наклонилась ко мне и посоветовала не покупать понравившуюся мне птицу, а отправить дочери, тебе дорогая, сову, которую она сама тебе выбрала. Дорогая, мне сова кажется несколько эксцентричной, но надеюсь, Ты сумеешь найти к ней подход. Как ты знаешь, главе гильдии не отказывают. С любовью, леди Джейн. Пи-эс. За те три дня, что сова провела в моей комнате, она разодрала руку лакею, запугала местного кота и избавила отель от мышей. Пожалуйста, привей этой птице хорошие манеры. Пи-пи-эс. Ты точно ничем не провинилась перед гильдией? Все еще с любовью, леди Джейн. Я аккуратно сложила послание и, продолжая держать его в руке, посмотрела на сгорающих от любопытства студентов. "Что ж", сказала я и кивнула в сторону разбитого окна. "Думаю, на сегодня лекция окончена. Мне не хотелось бы, чтобы кто-нибудь из вас слёг с простудой". Повторять дважды не пришлось. Бросая в мою сторону заинтригованные взгляды, будущие преподаватели покинули комнату. Я осталась одна. Ну, букле, пробормотала я. Какие, говоришь, там у гильдии на меня планы? Сова ухнула, и в этом звуке мне послышалась насмешка. Я криво усмехнулась.